Совсем в ином стиле другой герой, маститый академик-экономист Немчинов. Он был ректором главного сельскохозяйственного вуза страны Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Он защищал и ранее классическую генетику и заведующего кафедрой генетики Жебрака. Вся свора лысенковцев рычала и кидалась на него. Возглавлял свору презент. Беспардонно и оскорбительно были обращаемые к нему реплики. Он держался, как настоящий патриций. Он сказал им в ответ замечательные слова. Хромосомная теория наследственности вошла в золотой фонд человечества. Взвыли в ответ шакалы и гиены. Он спас честь российской интеллигенции своей позицией и бесстрашием. Самое унизительное было на последнем десятом заседании сессии. Накануне вечером раздались телефонные звонки в квартирах некоторых менделистов-морганистов, членов партии. Им звонили из инстанции. И три человека, выдающийся ботаник из школы Вавилова профессор Жуковский, генетик, доцент Московского университета Али Ханян, И профессор Поляков выступили с заявлениями об изменении своих взглядов и переходе в ряды мичуринцев. На этом заседании в своем заключительном слове Лысенко сказал, что его доклад одобрен Сталином. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. А затем, как полагалось, приветственное письмо товарищу Сталину. Я приведу из этого письма отдельные абзацы, в них дух времени. Дорогой Иосиф Виссарионович, каждый день и каждый час ученые и практические работники сельского хозяйства о щ у щ а я всестороннюю заботу Коммунистической партии Советского государства о сельскохозяйственной науке и ваше личное постоянное участие в деле ее дальнейшего развития и расцвета. «Вам, великому творцу коммунизма, обязана отечественная наука тем, что своими гениальными трудами вы обогатили и возвысили ее перед всем миром, оберегаете ее от опасности отрыва от запросов народа». помогаете ей одерживать победы над реакционными, враждебными народу учениями, заботитесь о непрерывном росте деятелей науки. Продолжая дело Ленина, вы спасли для передовой материалистической биологии учение великого преобразователя природы Мичурина. подняли мичуринское направление в биологии перед лицом всей науки как единственно правильное, прогрессивное направление во всех отраслях биологической науки. Тем самым еще более укрепились естественно-научные основы марксистско-ленинского мировоззрения, всепобеждающая сила которого подтверждена всем опытом истории. Мичуринское учение – новый высший этап в развитии материалистической биологии. Мичуринская биология будет и впредь творчески развивать дарвинизм, неуклонно и решительно разоблачать реакционно-идеалистическую, весьма низко-морганистскую схоластику, оторванную от практики, Бороться против недостойного для советского ученого р ы б о л е п и я перед буржуазной наукой, освобождать исследователей от пережитков идеалистических метафизических идей. Слава великому Сталину, вождю народа и корифею передовой науки. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. А через два дня в «Правде», главной газете нашей страны, было опубликовано письмо Жебрака. Я, как член партии, не считаю для себя возможным оставаться на тех позициях, которые признаны ошибочными Центральным комитетом нашей партии. Примечание. с о ф е р Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Конец примечания. Больше не могу писать об этом. Читайте книгу Сойфера. Там все подробно и документально изложено. Мне же осталось сказать немного. Их всех уволили. Выгнали с работы после сессии. Рапопорт пошел рабочим коллектором геологической экспедиции. Академик Шмальгаузен Долгие годы работал дома, на даче, где писал книги. Выгнали всех преподавателей генетики из всех университетов. Стало опасно даже произносить слова «ген», «хромосома», упоминать без ругательств великие имена Менделя, Моргана, Вейсмана. Но арестовали непосредственно за борьбу против Лысенко одного, Владимира п а л ч а Эфроем Сона. Среди многих изгнанных тогда из Московского университета самым ярким человеком, возможно, был Дмитрий Анатольевич Сабинин. Примечание. Дмитрий Анатольевич Сабинин в «Воспоминаниях современников». Москва. Наука. 1992 год. Конец примечания. Дмитрий Анатольевич Сабинин, один из лучших лекторов Московского университета, преподавал физиологию растений. И на эти лекции ходили, кроме физиологов растений и других, ботаников, математики, филологи, физики и историки. Ясно, что предмет л е к ц и й не был ограничен физиологией растений. Это была замечательная русская речь, неожиданная ясная логика – и множество ценных отступлений. Он мало писал сам, много делали его ученики. Для Лысенко и Присных было очень важно, чтобы Дмитрий Анатольевич, пусть даже не присоединяясь к ним, просто согласился молчать, не выступать против. После сессии «Восхнил» в конце августа 1948 года на биологическом факультете Московского университета устроили ученый совет, где предлагалось выступить всем нейтральным, то есть не генетикам, с заверениями в поддержке мичуринской биологии. Собинин произнес там краткую речь в духе античных героев. «Много лет я учил студентов науки и правде». Мне предлагают изменить себе и правде. Он был уволен. Он еще надеялся, что ему теперь удастся, появилось время, дописать и издать свою книгу по физиологии растений. Он надеялся. Весной 1951 года уже готовую книгу рассыпали в наборе. Сабинин покончил с собой. Я еще слышал лекции Сабинина: Нам молодым казалось тогда, что эта дикость не может продолжаться долго, что скоро, н у через год все это кончится. Правители поймут, что имеют дело с н е в е ж е с т в е н н ы м и шарлатанами. Но прошло шестнадцать лет. Только в 196 четверт году, После падения Хрущева был разоблачен Лысенко. Но еще много лет не могла подняться на ноги поверженная наука. После сессии восхнил, в стране началась ваканалия невежества и абскурантизма. То он задавал Лысенко. Он открыл, что виды превращаются из одного в другой скачком. Из пшеницы скачком возникает рожь. Из овса... Сорняк, овсюк, из граба вырастает лещина, а кукушки с качком возникают то из яиц пеночек, то из яиц дроздов, то из яиц мухоловок. И ученые собрания слушали этот бред. Мало кто осмеливался возражать. Только ли злодейство было причиной описанных событий? Не только. Одной из причин было непонимание того, как может на основе случайных, ненаправленных мутаций осуществляться закономерная эволюция. Это было непонимание роли естественного отбора и, в сущности, непонимание главной мысли Дарвина. В традициях пропаганды того времени Лысенко сформулировал в своем докладе лозунги. Два главных – «Наука – враг случайностей, и мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Эти лозунги были написаны на красных кумачевых полотнах и вывешены в аудиториях университетов и научных учреждений. В отравленной атмосфере гибели научной мысли стали появляться ч у д о в и щ а б е з г р а м о т н а я 80-летняя старуха Ольга Борисовна л е п и ш и н с к а я заявила с о д о б р е н и я Сталина, что ее давно открыто образование клеток из бесформенного живого вещества, что верхов, реакционный буржуазный ученый и что верховеанство, Аналогично менделизмам организма. Лепешинская знала, что самое главное в жизни и в науке классовая борьба. Это вполне нравилось Тирану. Более 70 профессоров, протестовавших против этого бреда, были изгнаны из научных учреждений и университетов. Ее дочь тоже Ольга Пантелеймоновна. Лепешинская и зять Крюков опубликовали в самых престижных научных журналах бред о превращении клеток в кристаллы и кристаллов в клетки. А вскоре некто Башьян опубликовал книгу о происхождении вирусов и микробов. Он сообщил в ней, что вирусы превращаются в бактерии, а бактерии и низшие грибы могут превращаться в антибиотики. Из пенициллина образуется пенициллум, плесневый гриб. Нет, тогда земля не разверзлась. На заседаниях ученых советов компетентные профессора и маститые академики обсуждали проблемы живого вещества лепешинской. Несчастная страна. Мы студенты. как и положено в легкомысленном веселом состоянии третьекурсников, пошли к заведующему кафедры микробиологии профессору Шапошникову с книгой Башьяна. Мы предвкушали удовольствие. — А, очень интересно, — сказал Владимир Николаевич, — очень интересно. Не могли бы вы оставить мне эту книгу? Я познакомлюсь с ней. Мы пришли через неделю. Простите, пожалуйста, сказал нам Владимир Николаевич, не могли бы вы дать мне эту книгу, мне надо бы прочесть ее. Когда он получил от нас третий экземпляр книги, пообещав в ближайшее время высказать свое мнение, мы отстали, спектакль не состоялся. Наш любимый биологический факультет Московского университета был разгромлен. Вместо нашего декана... Юдинцева был назначен отвратительный презент. Он был низкого роста и смущен этим. Для компенсации он хотел нравиться красавицам и на этом погорел впоследствии, носил обувь с очень высокими каблуками и даже в помещении не снимал высокой зеленой шляпы цилиндра. Он читал лекции по Мичуринской биологии. Их посещение было обязательным для всех преподавателей и профессоров, и для всех студентов. Он читал лекции не без экстаза, с риторическими фигурами и художественными фиоритурами. Кафедрой эволюционной теории дарвинизма стал вместо классика академика Шмальгаузена заведовать Дворянкин. После увольнения всех основных сотрудников кафедры генетики ее возглавил сотрудник Мордовской селекционной станции странный человек Ной Ильич ф е й г е н с о н Лекция по физиологии растений с точки зрения Мичуринского учения с большим пафосом и ораторством читала немолодая, но полная энтузиазма Фаина Михайловна к у п е р м а н А кафедру физиологии растений после героического ухода нашего любимого профессора Сабинина занял крайне несимпатичный, уже одним этим поступком, Рубин. Жизнь, однако, делала нам небольшие подарки. В большой зоологической аудитории на трибуны лектора был наскоро прибит лозунг «Наука – враг случайностей». Куперман Театрально моделируя голос, переходя от речитатива к громким восклицаниям, наконец, как ей показалось, овладела аудиторией. Все затихли, даже онемели. Мы зачарованно наблюдали, как красный кумачевый лозунг, натянутый на тяжелую деревянную раму, оторвался от стены и медленно раскачивается в такт восклицанием лектора, начиная падение. По сложной аэродинамической траектории падающий лозунг пролетел, не задев Куперман. Раздались разочарованные возгласы, а затем шум в аудитории возобновился и не прекращался до конца лекции. Наш курс. Сессия «Восхнил» прошла летом между нашим вторым и третьим курсами. Еще успел получить некоторый иммунитет против всей этой лжи. Следующие курсы уже были во власти этой публики. Следующим студентам не у кого было учиться. Прошло много лет. Прошла целая жизнь, и стольких уже нет. И мы, студенты тех лет, уже подошли к краю. Еще немного, повернется валик и сбросит нас туда, куда упали предыдущие поколения. В 1995 году умер Владимир Яковлевич Александров, автор упомянутой выше книги об истории нашей биологии. Он в те годы был героем, восстал против Лепешинской. не принял мичуринской биологии, был изгнан отовсюду и как истинный биолог, и как еврей. Он был прекрасным рассказчиком с неиссякаемым запасом анекдотов и истории. Я перескажу в заключение этого очерка один его рассказ. Рассказ этот полон символов и мог бы войти в новый Декамерон. Это было в конце 60-х. Владимир я к о л е в и ч из года в год вместе с другом-академиком-физиком Флёровым летом отправлялся вдвоём в путешествие в, возможно, более живописные и малонаселённые места. Они деятельно отдыхали, собирали грибы, ловили рыбу, но более всего снимали цветные диапозитивы, чтобы, рассортировав их в больших коробках, зимой рассматривать и наслаждаться. в тот год Они забрались на край света, на самый-самый восток Командорские острова. Тогда на Большом Командорском острове, острове Беринга, была туристическая база, и туристы могли приезжать на берег Тихого океана к лещбищу котиков. Владимир Яковлевич и Георгий Николаевич поселились в домике зоологов-наблюдателей у самого большого л е ж б и щ а котиков. От дома на берег пляж, покрытый камнями, отшлифованными волнами Тихого океана, был проложен длинный, почти тысячеметровый дощатый коридор-туннель. По этому странному коридору наблюдатели могли доходить до скопления котиков и наблюдать их личную жизнь сквозь щели в дощатых стенах. Грозные звуки волнами проходят по лечбищу. Могучие коты, главы гаремов, ревут, охраняя своих жен. Их изящные красавицы-рабыни легкомысленны и в любой момент могут перебежать к другому владыке. Тогда возникают кровавые битвы. р ё в рычание котиков, крики чаек, шум прибоя, блеск и сверкание волн — подолгу можно смотреть из темного укрытия на все это. Безмятежная жизнь вдруг резко нарушилась. Владимир Яковлевич был дома и разбирал собранные в тундре белые грибы. В окно он увидел, что из поселка прибыла очередная группа туристов. Молодые люди окружали невысокого пожилого человека с восхищением, слушая его рассказы. Этот человек явно был душой общества. Это был презент. Александров почувствовал, как у него повышается давление и начинается стеноз сосудов. Пришел безмятежный Флеров. Он не мог понять столь сильных чувств. Отдых для Владимира я к о в л е ч а был отравлен. Два дня он не выходил из дома. Утром он увидел, как Презент пошел по коридору смотреть котиков. Владимир Яковлевич двинулся за ним. В темном коридоре, в лучах проходящего сквозь щели солнца, сверкали пылинки. Гулко отдавались грузные шаги Александрова по дощатому настилу. Презента не было видно. Он ушел далеко вперед. И в самом конце, где коридор кончается тупиком, приник щели, наблюдая за жизнью котиков, маленький съеженный человек. Услышав грозные шаги, он обернулся. Он не мог разглядеть, кто стоит над ним. «Встаньте!» — сказал ему Александров. «Как вы смеете быть в одном месте со мной? Вы виновник несчастья нашей науки и многих людей». «Негодяй, убирайтесь отсюда!» Перепуганный презент быстро-быстро забармотал. «Нет-нет, мы не убивали Вавилова!» Пусть обратят внимание на эти слова проницательные читатели. Владимир я к о в в и ч не называл имя Вавилова. Большой и решительный Александров и жалкий перепуганный презент. а со стеной ревут котики. И путь к бегству по узкому коридору загорожен нависшим над ним человеком. Чем это могло кончиться? Постепенно Владимир Яковлевич стал понимать, что положение тупиковое. Не будет же он убивать мерзавца. И слегка посторонился. Президент шмыгнул у него под рукой, убыстряя шаги, Застучал ботинками по дощатому полу, в далеком освещенном дневным солнцем выходе из туннеля мелькнул черной тенью и исчез. Больше Владимир Яковлевич его не видел. Презент уехал в поселок и с ближайшим пароходом переправился на материк. Говорили потом, но кто знает, правда ли, что потрясенный п р е з е н т осенью того же года ушел из дома, примкнул к цыганскому табору и вскоре умер там от инфаркта. Правда ли? Кто знает. Но пусть не говорят, что Шекспир слишком прямолинеен для нашего утонченного времени. Победа Лысенко в 1948 году, запрет истинной науки на протяжении многих лет, прекращение преподавания современной биологии в школах и вузах, нанесли чрезвычайный ущерб нашей стране. Ущерб, непреодоленный до настоящего времени.